Ночь опустилась на долину безмолвно, как покрывало из чернильного шелка. Воздух стал плотным, будто напитанным тайнами и напряжением. Андрей уже сидел в укромной расщелине среди скал, где часто практиковался в плетениях. Это место было скрытым, и никто, даже старик, не знал, что он использует его. Перед ним на тканой подстилке из плотного горного мха и трав лежала кость демона. Тонкая, как детская рука, она, казалось, была вырезана из темно-серого полупрозрачного минерала, но жила своей собственной жизнью. В ней тлела энергия, густая, вязкая, как кровь веков. Мелкие узоры на поверхности мерцали багровыми всполохами, и Андрей чувствовал, что кость сама смотрит на него или, возможно, слушает. Он выдохнул и начал подготовку первым шагом было установление связи. Для этого он собрал перед собой все, что могло ему помочь. Связку трав из долины, усиливающих восприятие энергии. Тонкий кварцевый нож для алкоструктурирования. Уголь из обожженного демонического гриба, редчайшего компонента подавления. И самое главное, маленький камень сосредоточения, в который он уже однажды пытался запечатать силу. Подготовив все необходимое, Андрей сел в позу лотоса, положил кость на плоский камень перед собой и, сложив руки в печать водоворота, ввел свою энергию в легкий резонанс. Мир словно стал чуть тише, воздух замер. И этот странный пульс кости ответил ему. Сначала тонко, как слабый отголосок в пустом зале, затем увереннее. И внезапно, словно взрыв изнутри, Андрей почувствовал, как из нее вырвался импульс в его сознание. Перед ним промелькнул образ змеиный глаз, уставившийся на него в упор. А скал, тьма, голод, сила. Ты жаждешь моей сути? Прими и стань частью боли. Честно говоря, ощутив такое давление, он едва не оборвал связь. Но сжал зубы и снова направил энергию, мягко, как учил старик, не ломать, а обволакивать. Вторым шагом было извлечение сущности. Медленно, с предельной осторожностью, он начал развязывать резонансные узлы внутри кости. По сути, это была кристаллизованная душа, и любое неверное движение могло вызвать выброс сил или даже полноценный взрыв. Переплетение в спираль центр в районе локтевого сгиба. Шептало он, направляя плетение тонкими потоками. И на поверхности кости медленно начал подниматься светящийся налет, словно пар только из света. Он собирался над предметом, образуя медленно вращающийся сгусток первозданной магии. Это было ядро сущности, аккумулированная мощь змеиного духа. Андрей тут же перенаправил его в сосуд сосредоточения. Полный кристалл, который впитал волну с мягким звуком, словно вздох. Третьим шагом стало закрепление. Теперь оставалось запечатать этот предмет. Для этого он взял уголь демонического гриба, начертал символ подавления на нижней части кристалла, а затем активировал защитное плетение. Кристалл вспыхнул и успокоился. Медленно поблескивая в ночи, он теперь был сосудом силы. Андрей медленно выдохнул уже, достаточно обессиленный. Его пальцы дрожали, лоб был в испарине. Но внутри него самого нечто изменилось. Он знал это, чувствовал не только успех, но и взгляд изнутри. Потому что теперь с ним был отголосок духа, заключенный в камне. И он тоже ждал своего часа. Тьма еще не отступила. Рассвет даже не начинал пробуждать долину, но Андрей уже трудился, одержимый целью — создать артефакт. Не просто сильный, но предельно опасный. Слишком многое он понял, слишком многое ощутил. Ритуалы, жертвы, кровь, пролитая на камнях алтаря за пределами той зловещей арки. В воздухе этого места все еще витал привкус боли. И эта боль могла стать основой. Он вернулся на место ритуала еще до рассвета, зажженным магическим фонарем, впитывающим тень, а не разгоняющим ее. Земля была пропитана энергией смерти и насилия, но не хаотичной. Она текла по древним магическим рунам, высеченным в каменной плите. Внимательно осмотревшись по сторонам и убедившись в том, что рядом нет никого, кто мог представлять для него опасность, Парень встал на колени, положил руки на влажный от росы камень и впустил в себя этот след. Не силу, а эмоциональный отпечаток, нечто глубинное, почти ржавое от времени. Они умирали, веря в то, что делают все правильно. Их кровь была залогом ритуала. Их страх и боль были платы за силу. Но Андрей понял, что даже их боль можно запечатлеть, если она станет сердцем оружия, сосудом. Для клинка он использовал тот самый осколок демонической кости, найденный рядом с местом жертвоприношения. Плотный, будто вываренный в магии. Материал хранил в себе не просто силу, он помнил. Для рукояти он выбрал древесину, что росла у границ долины, где искажение энергии было сильнее всего. Это дерево питалось из почвы, в которую впитывались остатки проклятых заклинаний. Он вырезал рукоять вручную, оставляя в ней неровности и заусенцы. Такой клинок не должен был быть совершенным, он должен был быть истинным. В основании рукояти, на пересечении линий, он вложил ядро тот самый кристалл боли, созданный ранее из эманаций боли жертв на том самом алтаре. Создание этого артефакта было не магией, а полноценным рождением. Сначала Андрей разложил все перед собой, сложил руки, вплетая в пальцы плетение связывание. Оно должно было не просто соединить материалы, а запереть в артефакте то, что было собрано. Боль, страдание, страх. Но и Веру. Последнюю веру тех самых жертв, что они умирают не зря. Тяжело вздохнув, он тихо прошептал. Я не прощаю. Я принимаю. Ваш страх, ваш огонь, ваш след в крови. И вливал энергию в кость, в дерево, в ядро. Плетение вспыхивало и гасло. Артефакт гудел в руках, как живая змея, извиваясь в потоке силы и даже старался вырваться из-под его контроля. Энергия рвалась наружу, но Андрей держал, слезы текли по щекам, не от боли, от давления, от того, что чувствовал, каждую смерть, каждый вскрик, каждую мольбу. Когда все закончилось, перед ним лежал стилет, чья форма была странно вытянутой, почти аскетичной. Его лезвие казалось сотканным из тени, а при свете плетений на его поверхности проступали бесчисленные лица, искаженные и кричащие. Едва Андрей взял его в руку, лезвие артефакта запело. Не звук, вибрация, которую услышал только он. Мы внутри. Мы живы. Мы смотрим. Этот стилет не просто резал плоть, он резал волю. Он впивался в душу. Поглощая страх, он становился сильнее. Осознав все это, Андрей осторожно завернул оружие в плотную ткань и спрятал его подальше от других артефактов. Это было нечто. Иное. Но парень четко знал, что когда придет момент, он им воспользуется. И если путь приведет его в самое сердце Нижнего мира... Этот клинок станет тем, чем демонов можно будет не только ранить, но и убивать по-настоящему. И сейчас парень чувствовал, что обзавелся хоть каким-то вариантом оружия, которое могло ему помочь. Эта ночь была темной, но не беззвездной. Мутный свет луны, искаженные зависы и энергии, ложился на склоны, освещая серебристым холодом лесные уступы и влажные отрасы камни. Андрей двигался быстро, но бесшумно. Он знал, куда идет, и знал, кого ищет. И демон вскоре вновь появился. Тот самый, что однажды играл роль ученика соседа-отшельника, с которым старик-наставник будто бы поддерживал контакты. Но теперь Андрей уже не сомневался, никаких соседей не было, только сеть, иллюзия, и этот лжеученик был ее частью. На краю долины, в мрачной расселине, где давно умерли обычные птицы и даже комары звучали хрипло, Андрей увидел, как чужак меняется. Его человеческое лицо дернулось, как маска на воде. Плоть словно потекла, оголяя из-под нее темно-серую кожу, пронизанную нитями энергии. А когда это преображение закончилось, он резко развернулся, и его взгляд встретился с взглядом парня. Глаза вспыхнули янтарным, с вертикальным зрачком. Челюсть расползлась в улыбке, неестественно широкой. — Ты знал! — глухо прохрипел демон. — Я чувствовал это! С самого начала. Но Андрей ему уже не отвечал. Он сразу же активировал плетение, разгоняя энергию по собственному телу. За его спиной разгорелось слабое пульсирующее свечение, щит, сотканный из ветвящихся линий льда и света. Демон прыгнул вперед, и в этот миг начался бой. Они стремительно обменялись серией ударов. Воздух сотрясался от столкновений энергетических всплесков. Демон, которому теперь не было никакой нужды изображать человека, и которого сейчас не сковывала кожа человеческого тела, двигался стремительно и плавно по-звериному, низко, с плавными рывками, сочетающими агрессию и расчет. Он плел резкие энергетические стрелы, что расщепляли воздух. Он атаковал в достаточно высоком темпе, почти наугад, но каждая атака сопровождалась разрушительной мощью. Андрей же старательно уклонялся. Он отражал, скользил, рассеивал. плетение вибрировали в ладонях, с трудом выдерживая силу удара. Его щит уже истончался. Одна из стрел все же прошила его, ослабленно опалив его плечо, оставив жгучий ожог. В тот момент он упал на одно колено, и в глазах затанцевали вспышки, демон надвигался. «Ты все еще слишком слаб и слишком поздно понял, что тебя ждет». Прошипел он, вздымая руку с очередным смертоносным зарядом, все еще настороженно присматриваясь к врагу, который мог вскинуться ему навстречу. Но Андрей не поднялся ему навстречу. Он метнул руку в бок туда, где в тени лежал стилет боли, завернутый в свиток защитной ткани. В этот момент он даже не колебался. Поднял его и бросил. Он не думал. Он доверил решающий удар тому, кто был соткан из страдания и веры. Стилет не пронесся в воздухе. Он буквально взвыл. В воздухе осталась огненная петля, извивающаяся как шрам. А его жуткий клинок сам нашел свою цель. Он не встретил сопротивления, так как магическая броня демона распалась, как сухая кора, будто не имела над этим оружием власти. Стилет вошел демону прямо в грудь, пронзил сердце, и Андрею даже показалось, что в момент удара все вокруг них замерло. Лицо демона резко исказилось в жуткой муке. Он попытался закричать, но из его рта пошел черный дым, как сгнившее дыхание. Он выгнулся дугой когти, царапая воздух, глаза вспыхнули кровавым светом, и все рухнуло. Вокруг него начали проявляться образы, лица жертв, запечатленные в сталь стилета, теперь окружали демона, словно кольцо судей. Они тянулись к нему и тянули вниз». Его тело дергалось уже не как у воина, а как у марионетки, чьи нити перерезали. А когда в сполах магии рассеялся, от демона осталась лишь истлевшая оболочка, а в его груди все еще торчал стилет, теперь пульсирующий легким кровавым светом. Только после Андрей подошел к нему. Хотя у него и были определенные опасения, его руки дрожали. Он выдернул клинок и стилет вздохнул. Еле ему это показалось. Лезвие стало чуть длиннее, на его поверхности проступила новая тень. Силуэт демона, будто заточенный внутрь клинка. Он завернул оружие обратно и понял, это было не оружие. Это был контакт. И этот контакт был просто невероятно голоден. Некоторое время Андрей сидел в тени изогнутого корня, уходящего прямо в каменную трещину. Его тело все еще болело после схватки, ладони зудели от остаточного жара, будто вся кожа запомнила, как это — бросить в кого-то часть самой тьмы. Перед ним лежал уже завернутый в ткань стилет, чуть выступающий свиткой и, пульсирующий мягким малым светом, как бы дыша. Сейчас парень четко ощущал его пульс, чужой, но уже почти знакомый. Тяжело вздохнув, Андрей развернул его, осторожно, будто боялся потревожить дремлющего зверя. Это смертоносное лезвие выглядело почти безупречно гладким, как будто было выточено из цельного куска металла, но это была кость, демоническая кость, насыщенная болью и ритуальной магией. И сейчас... После убийства демона на ней более четко проступал тонкий узор, похожий на трещины, уходящие вглубь. Но, если присмотреться, они складывались в полноценные глифы. Шепчущие, вибрирующие, скрытые заклинания и плетения. А когда он сосредоточился, держа стилет обеими руками и медленно направил внутреннюю энергию в его рукоять, клинок вздохнул и ожил. В одно мгновение его ладони как будто пронзила боль, тонкая, как от пореза, но уходящая вглубь нервов. Перед глазами хлынула тьма, но необычная а полная образов. Искаженные воспоминания демона, мгновение боли, лиц жертв и воля. Воля выжить, несмотря ни на что. Этот фрагмент личности демона был запечатан внутри. Ты... Забрал мое оружие, но не меня. Этот угрожающий голос прозвучал не словами, а давлением, эмоцией, волной инстинкта. Неразумной речью, а змеиной тенью, которая шевелилась внутри и теперь сплетается с его собственной сущностью. Андрей резко одернул руку. Стелец снова замер, но глифы... Глифы все так же остались активны, шепчущие, будто они ждали чего-то. «Ты пробудил жажду, и ты должен научиться ее контролировать». Вдруг прозвучал голос старика, вспомнившийся из недавней тренировки. «Любая сила, созданная из страдания, требует хозяина, иначе становится хозяином сама». Он потратил целую ночь в уединении, наблюдая и исследуя клинок, делая наброски энергетических слоев, рисуя схемы в пыли, обводя их защитными травами. Попробовал создать магическое плетение анализа, которое медленно прочесывало ауру предмета. И то, что он увидел, его не просто удивило, оно его даже немного испугало. Внутри стелета находилось три слоя. Ядро боли, сконцентрированная эманация душ, уничтоженных во время ритуалов. Осколок демонической воли, то, что еще не совсем разум, но уже не просто инстинкт. Отголосок Аркана, закрытый ритуал, оставленный прежним хозяином. Это было очень сложное и нестабильное и даже саморазвивающееся плетение, которое реагировало на гнев, страх или голод. Именно это объясняло все то, почему клинок так легко пронзил защиту демона. Он не пробивал ее. Он резонировал с ней, был частью той же природы и обошел ее как собственную родню. «Если я хочу использовать тебя дальше», — прошептал он клинку, — «я должен научиться сдерживать тебя». Он изготовил амулет, связующее кусок древесины, пропитанный тремя каплями собственной крови, и настойкой из серых грибов, растущих у трещин в скалах. Настройка на амулет позволила ему удерживать стилет в спящем состоянии и даже в будущем влиять на его форму, которая, судя по всему, теперь будет постепенно меняться после каждой новой жертвы. Так как этот стилет не просто убивал, он впитывал, учился, рос, И хотя сам Андрей всего лишь хотел обзавестись чем-то вроде ритуального ножа, именно совокупность того, что ранее изменило сам материал его основы, и все, что сделал с ним сам парень, превратили его в это жуткое оружие. Не казистое с виду, но очень опасное. И сейчас сам парень знал одно. Рано или поздно он снова пустит его в дело. Но теперь, с этим клинком на поясе, Андрей не просто чувствовал опасность. Он сам начал казаться опасным. Клинок все так же лежал на камне перед Андреем. Тонкий, чуть изогнутый, с пульсирующим рисунком боли, под гладкой, матовой поверхностью кости. Кому-то он мог показаться мертвым, но Андрей уже знал, это было ложью. Он знал, как этот стилет дышит, жаждет, прислушивается. Он знал, что клинок не просто режет плоть, он впитывает саму суть своей жертвы. Как следует поразмыслив, парень опустился на колени перед ним, положив ладони по обе стороны оружия. Закрыл глаза и направил внутреннюю энергию, тонкую ту, что использовалась при формировании чувствительных плетений, в его основание. Он прошептал слова, больше похожие на тени языка, что видел во сне после ритуала: "Гехомар, ситумар эш". Нити энергии сплелись в узор призыв, накрывая лезвие как сеть из полупрозрачных линий и в тот же миг стилет ожил. Он задрожал в воздухе, будто от резонанса, и на миг вспыхнул тускло кровавым светом. Но не просто засветился, он задышал, словно кожей впитывая все, что было рядом. Трава вокруг засохла, на камне выступил иней, воздух вокруг завибрировал. Андрей понял, пробужденный стилет начинал питаться, и не просто силой, Он впитывал следы, эмоции, остатки существования. Вторая практика была более опасной. Андрей уже заранее заготовил осколок обугленного рога, видимо, оставшегося после столкновения с одним из мелких демонов на границе долины. Он положил его в чашу с пеплом и развел над ним тлеющий дымящийся плетень, обнажающий остаточную магическую подпись. Как только он поднес пробужденный стилет к чаше, лезвие само потянулось вперед, словно насекомое к огню. На секунду клинок расплавил воздух, и рог исчез, без вспышки, без пепла. Просто исчез, словно втянувшись в сам стилет. Следом за этим Андрей почувствовал, будто бы кто-то хмыкнул у него в голове, презрительно, как опытный охотник на падаль, которую ему пытались подсунуть вместо полноценной добычи. Клинок и вновь потяжелел, и его аура изменилась. Раньше он чувствовался, как тонкая кость, наполненная борью. Теперь, как плавящийся камень, плотный и тяжелый, словно хранил внутри кусок пламени. Он впитал не только силу, но и частицу воли и даже тело демона. Тихо прошептал себе под нос Андрея, прикасаясь пальцами к черненным ребрам глифов, которые стали еще явственнее. Он ест, он растет и даже учится. Парень помнил о том, что даже старик когда-то говорил, что некоторые артефакты обладают волей и желанием расти. Но Андрей теперь и сам видел это. Стилет развивался и даже рос. И сейчас он понимал, что при каждом поглощении новой жертвы этот жуткий демоподобный клинок впитывал не просто магию, а саму эмоциональную подпись, паттерномышление, часть духа. С каждой новой жертвой в клинке утолщался узор, изменялось и увеличивалось лезвие, раскрывались новые символы, глифы становились активными. А главное, при накоплении достаточной мощи клинок мог сам сплести плетение, отреагировав на волю хозяина. Их было сложно не услышать. Когда клинок насыщался, Андрей чувствовал, как внутри него звучат голоса. Не слова, а отзвуки. Тени рычаний. Мгновения смерти. Порой во сне он видел вспышки воспоминаний. Не своих порой его рука сама собой тянулась к клинку, когда он чувствовал страх. Он понимал, что чем больше сил в клинке, тем тоньше будет грань между хозяином и оружием, и все же это была драгоценность. Клинок, растущий вместе с ним, оружие, что питается врагами. Андрей сидел в самом дальнем углу ущелья, куда не добирался даже дневной свет. Перед ним свернутый в ткань предмет, который он доставал только ночью, и только когда был уверен, что никто не наблюдает. Стилет — не просто клинок, а артефакт. Уродливый? Да. Жуткий? И при всем этом живой. Его рукоять была вырезана из кости, цвета слоновой, но местами будто обугленной. По лезвию, черному как сажа, тянулись темно-красные жилы, переливавшиеся тусклым свечением, будто под его кожей течет чья-то умирающая душа. Иногда стоило парню только взять стилет в руку, как в голове звучал глухой, стонущий шепот голоса тех, кто был принесен в жертву. И Андрей уже и сам понимал, что это не оружие, это инструмент воли. Стилет требовал подчинения, как дикий зверь. Его сила была велика, но беспорядочна. И если дать ей волю, то она разорвет своего собственного носителя на части. Он вытянул руку вперед, стиснул рукоять и почувствовал, как клинок немедленно пробудился. Вены на его запястье чуть вздулись. Побежали тени. Будто сила из стилета тут же потянулась к его внутреннему потоку. «Нет!» — прохрепел он сквозь стиснутые зубы. — Заставлю тебя подчиняться. Он начал медленно, с усилием, выстраивать внутреннее ограничение, энергетическую решетку, сотканную из собственного дыхания, разума и внутреннего огня. Это было не плетение, не техника. Это была волевая упряжь, созданная сознанием. С каждым вдохом он представлял, как вокруг клинка сжимается одно кольцо. Затем второе, третье. Те самые барьеры, не дающие боли выйти за пределы дозволенного. стилет словно разъярённая змея, зашипел в ладони. В голове мелькнул образ. Вспышка чьего-то последнего взгляда перед смертью. Кровь, пепел, крик. Андрей буквально до хруста стиснул зубы. Я не твой инструмент, это ты мой. В этот момент лезвие затихло. Шепоты утихли, и Андрей понял, что у него все получилось. Это была первая победа. Он не уничтожил силу, а поставил ее на колени. Теперь каждый раз, когда парень брал стилет в свои руки, он активировал плетение-ограничитель, почти невидимую вуаль вокруг ладони и клинка. Оно подавляло излучение боли, скрывало ауру и, в случае перегрузки, могло даже временно запечатать артефакт. Но самое главное, теперь он знал, как не сгореть, если придется использовать силу стилета снова. Ты не узнаешь, каково это — чувствовать крик в крови, пока не научишься говорить с ним, как с равным. Записал он в свой тайный дневник, и каждый раз, когда он прятал стилет обратно в ткань, он делал это с одним и тем же ощущением. Он не просто держит оружие, он держит шанс на выживание против своего же наставника. Ночь была безветренной, густой и вязкой, словно сама тьма сгустилась между скал. Луна только что ушла за хребет, оставив долину без света. Андрей сидел на выступе, возвышающемся над лесом, укрытый серыми тенями и невидим для глаз». Перед ним узкий ровный круг из соли, вплетенный в грубый магический контур, который он с трудом выучил по старому свитку. Защитная формула, связанная с подавлением побочных выбросов силы. В центре круга лежал стилет, уже вынутый из ткани. Лезвие его казалось живым, как будто в нем медленно пульсировала кровь. «В этот раз я не просто ограничу тебя, я вызову тебя». И обуздаю. Он положил ладони на землю по обе стороны от артефакта. Глубокий вдох, выдох. Поток энергии потянулся из центра тела, отсюда, из того узла, что старик называл сердцем сосредоточения. Он аккуратно направил поток по заранее выстроенному каналу, к стилету, словно пробуждая его, звал. Клинок дрогнул. Лезвие вспыхнуло холодным мраком. Не светом, а словно отзвуком боли. Внутри него начали плясать образы. Тени прошлого. Вспышки мук. Вырванные крики тех, кто был принесён в жертву. Лезвие звенело без звука. Его сила вибрировала в воздухе, как напряженная струна. Андрей не отпрянул. Он протянул руку, и пальцы легли на рукоять. Огонь! Не пламя, нет. Вспышка боли, мгновенная и бессловесная, прошла по его нервам, как молния. Глаза на миг заволокло пеленой, и он почувствовал чужую память. Внутри стелета все еще пульсировал фрагмент души, осколок, который некогда был человеком. И который теперь жил внутри клинка, ненавидя все живое. «Слишком много». Губы Андрея слегка дрогнули. Ему показалось, что его собственное «я» сейчас хрустнет под тяжестью чужой воли. Но он не отпустил. Он начал сжимать. Не пальцами, волей. Сердечный центр засиял мягким ровным светом. Он вытянул из себя еще поток силы и вплел его в контрольный узор, тонкий, но плотный, как сеть. С каждым вдохом он все плотнее обвивал стилет этой энергии, поглощая его сопротивление, встраивая его силу в себя, но не давая ей уйти в разнос. В этот миг впервые клинок подчинился. Пока еще не полностью, но достаточно, чтобы стать оружием, а не проклятием. Андрей медленно поднял его и с первого же взмаха почувствовал, «Даже в воздухе от него остался разрез, не только физический. Даже само пространство перед ним дрогнуло. Воздух даже затрещал от напряжения. Где-то недалеко из дерева вспорхнула испуганная птица, и раздался глухой звон, словно где-то в глубине мира задрожала струна. Он прорезает даже грань?» От этой мысли у него задрожали пальцы. Пот тек по спине, но он улыбался. Это был вкус силы. Он сумел. Он обуздал чудовище в своей ладони. И теперь оно стало его собственностью. Дальнейшие действия Андрей не стал откладывать. Стилет, хоть и подчинился ему, возможно, на время, все так же оставался живым и опасным. Его энергия не утихала, она дрожала в воздухе, как жар над раскаленным камнем. Даже если не касаться лезвия, рядом с ним возникала тягучая тяжесть, заставлявшая сердце биться чаще, а мысли сбиваться с ритма. Такую штуку лучше спрятать, глубоко и надежно, иначе сам свихнусь или кто-нибудь почует. После своих экспериментов он вернулся в свою небольшую пещеру. Ту самую, что устроил неподалеку от озера, укрытую лианами и наполовину вросшую в склон. У самых стен уже лежали пучки, собранных им самим трав, старые свитки и аккуратно отсортированные артефакты. Но теперь ему надо было найти место не для хранения, а для сдерживания. Приняв такое решение, он аккуратно разложил на плоском камне найденные им ранее куски окаменевшего дерева, редкого и плотного, впитавшего за века следы чистых энергий самой долины. Этот материал не пропускал враждебный магический резонанс, а значит, мог стать идеальной основой для защитного контейнера. Дальше лег нитевидный малахит с расщепленной прожилкой энергии. Парень нарезал его тонко и вплел в круговой узор будущей печати, спираль, которая должна была замыкать потоки внутрь, не позволяя им вырваться. Следом он подмешал в раствор для склейки щепотку пепла одной из ночных трав, что светились при луне и усыпляли даже голодных хищников. Этот пепел успокаивал. Он нужен был не стилету, а ему самому чтобы каждый раз, когда он открывал футляр, энергия клинка не набрасывалась на сознание. Форма футляра вышла простой. Этакая продолговатая шкатулка чуть больше самого стилета, но внутри будет сложнейшая система замков и сплетений, каждая грань которых содержала искаженные сигилы, идущие по кругу. Они не позволяли артефакту звать, пульсировать или впиваться в чужое внимание. В крышку он вложил одно простое плетение глухоты, изолирующее волны страха, которые стилет изучал даже в покое. Когда футляр был готов, он положил в него клинок и сразу же почувствовал, как тишина вернулась. Воздух стал чище, и даже его собственное дыхание стало ровнее. Теперь ты тень в рукаве, не геройский меч, а последняя карта, молчи, пока я не позову. Тяжело выдохнув, он закрыл футляр, вложил его в дополнительный мешочек, подложил в нишу за водопадом. Там, где даже старик-наставник, скорее всего, ничего бы не нашел. На душе все еще было тяжело, Андрей знал, что носит в себе часть чужой боли. Но теперь это было его оружие, и он сделал всё, чтобы оно не обернулось против него самого. Он возвращался к своему укрытию медленно, не из-за усталости, а именно потому, что в голове уже вертелся план. Призвать силу стилета, не вынимая его, не давать ему полностью раскрыться, но впитывать и использовать лишь то, что позволит выжить. Это как дышать ядом понемногу, чтобы не убить себя, а стать невосприимчивым к отраве. Подготовка ритуала призыва тени началась практически сразу, как только он решил все это сделать. Андрей расстелил на каменной площадке у своей пещеры покрывало, выложил на него ингредиенты, с которыми работал последние дни. Он собирал их не случайно, с мыслью, что однажды попробует установить контакт с артефактом без полного вскрытия его тюрьмы. Для этого основными компонентами стали... Перо Виверны, найденное в зарослях у Южной тропы. Символ направленной силы. Три капли дистиллята из трав ночной глины для связывания ауры и маскировки внутреннего напряжения. Осколок зеркального кварца, вытесанный из куска, что хранил в себе отраженный страх. И самое важное, волос из собственной головы, вплетенный в контур ритуального круга, Именно для того, чтобы связать силу артефакта с самим собой. Он разложил ингредиенты по кругу, вычерчивая линию за линией. Затем аккуратно поместил футляр стилета в центр круга, не открывая его. А затем вдохнул и впустил в себя энергию. Это был не магический взрыв, не вспышка, наоборот. Все происходило так, будто все стягивалось внутрь артефакта. Он не давал стилету проснуться, а протягивал к нему тончайшую нить своего сознания, касаясь не тела, а лишь отголоска боли, заключенной в нем. Эта связь была тягучей, как затянутое сновидение, полное боли и страха. Его ладони затряслись, но он удержал себя, нырнул глубже, но не провалился. Он вплел часть себя в печати футляра, образовав канал переноса, крохотную артерию силы, по которой капля за каплей начало течь то, что было заключено в стилете. Что он ощутил? Сначала жжение, как будто за ухом у него открылся третий глаз. Потом внутреннюю дрожь, словно кто-то стоял за спиной и тихо, почти нежно, раздирал его кожу когтями. Но он держался не пуская эту силу в глубь тела, лишь направляя ее в мнимую руку, в обостренную интуицию, в режим готовности, как будто рядом враг. Тень, только тень, только отблеск. И это все ему все же удалось. устало вздохнув, он медленно открыл глаза. Мир был прежним, но в его пальцах дрожала волна агрессии, похожая на дрожь коленка в ладони, которого там уже не было. Теперь он мог на короткое время вызывать свойства стилета, обостренную реакцию, антимагическую вибрацию и резкую ударную силу, способную пробить чары или даже плоть. Не навсегда, не бесконечно, но вполне достаточно, чтобы спастись или нанести смертельный или даже добивающий удар. В общем, парень сумел разработать «Призыв тени». Это был особый ритуал и манипуляция силой, позволяющая Андрею вызывать свойства стилета, острую разрушительную энергию, агрессивную вибрацию и антимагическую защиту, без полного раскрытия артефакта и риска сжечь самого себя. Техника базируется на создании ментального и энергетического канала к стилету, позволяющего лишь щупать его силу, а не погружаться в нее целиком. Первым шагом была подготовка. Ведь перед применением техники Андрей должен был подготовить сознание и тело. Войти в состояние глубокой концентрации, расслабляя тело, но держа разум на предельной готовности. Создать мысленный энергетический круг вокруг себя, этакую малую печать, ограничивающую поток энергии этого оружия. И уже потом медленно направить тончайшую нить своей внутренней энергии к стилету мысленно, представляя ее как легкое касание, не вбирающее всей силы. Вторым шагом было пробуждение отблеска. Через настроенный канал Андрей нащупывал энергию стилета, постепенно вызывая ее к себе, словно подзывая отголосок тени, не вызывая пробуждения всей мощи. При этом он ощущал жжение и легкую дрожь в ладонях, как предвестник силы. На этом этапе ему было важно не дать энергии проникнуть глубже, иначе мог возникнуть риск сгорания, разрушения его собственной ауры и психики. Третьим шагом было формирование защитного слоя. Используя технику дыхания и визуализации, Андрей плел вокруг себя энергетический щит, пропускающий силу стилета только в сдержанных дозах. Щит действует как фильтр, стабилизируя поток и не позволяя ему разорвать внутренние каналы. Так он тренировался удерживать щит, одновременно посылая силу стилета в мышцы, суставы, в нервные окончания, чтобы усилить реакцию и скорость. Четвертым шагом было контролируемое применение силы. Когда щит и канал устоялись, Андрей мог использовать тень стилета в бою, Это мог быть резкий энергетический выброс, мгновенный импульс разрушительной силы, способный пробить чары и плоть, антимагическая вибрация, вибрирующая волна, которая рассекает и ослабляет чужие заклинания, обострение интуиции и реакции, усиление восприятия угрозы, скорость движений. Пятым шагом было ограничение времени и восстановления. Так как подобная техника была крайне энергозатратна, максимальное время удержания таких возможностей несколько минут. По окончании Андрей чувствовал сильное истощение резь в груди, головокружение и ломоту в теле, прямые последствия энергозатрат и частичного проникновения сил стилета. Для восстановления он использовал специальные травяные отвары и дыхательные упражнения. Имелись тут и потенциальные риски. В виде перегруза канала. Если он не сможет удержать поток, то энергия стилета может взорваться внутри тела, вызывая сильнейшие ожоги и повреждения ауры. В виде психологического давления, отголосков боли жертв, заключенный в стилете может вызвать панические атаки, страх и агрессию. И даже в виде привлечения внимания сильный энергетический выброс заметен другим магам и демонам, что опасно. Как заключение можно сказать, что техника призыв тени» — это было своеобразное искусство балансировать на грани, контролируя разрушающую силу и не став жертвой ее боли. Андрей уже знал о том, что освоение этой техники могло стать для него вопросом жизни и смерти. И каждый день такой тренировки будет требовать от него максимума силы и воли. На основе всего этого, воспользовавшись своим аналитическим умом, парень разработал тренировочные упражнения по технике призыв тени». И первым упражнением было именно пробуждение отблеска, целью которого было научиться чувствовать силу стилета и достаточно быстро создавать тонкий энергетический канал без перегрузки. Для этого Андрей садился в позу лотоса с прямой спиной, закрывал глаза, расслаблял тело. Медленно концентрировался на ладони, где воображал сжатый в кулак стилет. Пытался почувствовать его внутреннюю энергию. Постепенно направляя в ладонь тонкую струю внутренней энергии, будто щупая силу стилета, которая сопровождалась ощущением жжения и легкой вибрации. И при малейшем признаке боли или жжения он усилием воли отводил энергию обратно, чтобы не допустить перегрузки собственной системы меридианов. Это упражнение было нужно повторять несколько раз по пять минут, развивая чувствительность. Вторым упражнением было плетение энергетического щита. Целью этого упражнения было желание научиться создавать и удерживать щит, фильтрующий и стабилизирующий чужеродный поток энергии. Открывая глаза, Андрей начинал медленно плести вокруг себя энергетический круг, визуализируя тонкую сеть света. Он медленно вводил в этот щит отголосок стилета, чувствуя, как щит начинает вибрировать. Если вибрация усиливалась слишком сильно, он успокаивал и сжимал щит, уменьшая поток. Тренировка продолжалась до усталости так как ему было важно научиться не терять контроль над щитом даже под давлением. Третьим упражнением была отработка кратковременного выброса энергии. Целью этого упражнения было научиться безопасно направлять силу стилета во внешнюю цель. После разогрева и создания щита Андрей концентрировал всю силу стилета в ладони, затем резко выпускал эту энергию в виде короткого сжатого импульса как взрыв огня или удар волны. При этом он тщательно следил за реакцией собственного тела. В идеале сила должна выйти наружу, не оставляя повреждений внутри. Отдыхал и повторял несколько раз, постепенно увеличивая мощность выброса. А когда отработал все это до полного автоматизма, он решил применить эту технику в действии. Это произошло на небольшой поляне, окруженной темными деревьями. В воздухе висело напряжение. Андрей стоит лицом к новому противнику, демону, которого выследил как раз у того самого места, что было логовом ученика соседа-отшельника. И так и не дал тому сбежать или сообщить об опасности». Сжимая в ладони стилет, он сосредоточился, погружаясь в состояние глубокой концентрации. Внутри его сознания словно загорелась крохотная искра, дрожащая и мощная одновременно. Это был тот самый отблеск стилета. Он аккуратно протянул к себе этот отблеск, чувствуя, как по венам пробежал горячий ток, но не дал ему выйти за пределы энергетического щита, обволакивающего его тело. Загнанный в угол противник бросился вперед, нападая разрушительной волной темной магии. Андрей не пытался отразить эту атаку, он уже привычно сплел перед собой барьер, который плавно перенаправил энергию демона в сторону, как река, обходящая камень. В мгновение, когда демон все же открылся, Андрей выпустил в него призыв тени в виде того самого мощного импульса сжатой энергии, который вырвался из ладони в виде пульсирующего сгустка. Взрыв света и теней разорвал пространство между ними, пробивая защиту демна практически насквозь. Враг издал пронзительный крик и попытался отступить, но рухнул замертво, пораженный таким ударом. Андрей сразу почувствовал, как по его телу Прошла волна усталости и жжения, но его дух наполнила уверенность. Эта техника точно могла стать его оружием и защитой. После окончания этого спонтанного боя и осознания невероятной силы стилета Андрей понял. Он не может больше полностью полагаться на старика. В нем зародилось глубокое сомнение, а действительно ли его старый наставник человек? или в этом странном мире скрывается нечто куда более зловещее. Его внутренний голос настойчиво требовал осторожности. Именно поэтому все последующие занятия сил и стилета Андрей начал проводить в тайне, выбирая уединенные уголки долины, куда старик не заглядывал и даже не подозревал их в том, что там может быть хоть что-то. Именно там, в тишине ночи, Под покровом густых ветвей Андрей медленно садился на камень ручья. Луна мягко освещала поверхность воды, и именно здесь он бережно доставал стилет. Его сердце учащенно колотилось, не от страха, а от волнения и напряжения. Он знал, что каждое движение, каждое прикосновение может быть зафиксировано магическими чувствами старика, если он случайно появится. Поэтому Андрей старался двигаться максимально тихо и аккуратно. Втайне от всех глаз он начинал с упражнений по контролю пульса энергии, учился удерживать поток силы стилета на грани, не позволяя ему выйти из-под контроля. И каждая такая попытка была как балансировка на лезвии ножа. Ощущение обжигающего жара и тяжести в руке, напряжение в груди. Все это он изучал в одиночестве. Свет Луны отражался в матово-блестящих краях клинка, словно напоминая Андрею о том, что этот артефакт не просто оружие, а живая, почти разумная сила. Создавая внутренние анкоры, он как будто строил собственную крепость из энергии. Каждый якорь был тихим убежищем, куда можно было спрятать излишки силы. Они позволяли не только удерживать энергию под контролем, но и защищать тело от расплавления изнутри. И весь этот процесс был весьма болезненным, и в моменты перегрузки ему казалось, что внутри что-то рвется и горит. Но именно тогда Андрей учился останавливаться, сосредотачиваться и сбрасывать давление. Так ему нельзя было забывать и о ментальной защите, ведь старик-наставник обладал острым чутьем. Андрей визуализировал невидимый купол, который блокировал сигналы стилета, как бы делая себя невидимым для чужих глаз. Временами Андрею приходилось прерывать тренировку из-за внезапного опасения – не слышит ли кто-то его дыхание? Не застал ли старик его в уязвимый момент? Эти страхи подталкивали его к тому, чтобы работать еще усерднее, но в то же время делали занятия изматывающими. И после каждого такого сеанса тренировок Андрей намеренно уходил в уединенное место, где мог спокойно восстановить силы. Порой он сидел прямо в холодной воде ручья, ощущая, как энергия клинка медленно утихает внутри него. Ведь он и сам уже прекрасно понимал что сила стилета может поглотить его, если не держать ее под постоянным контролем. И каждый раз, когда стирались грани между собой и артефактом, он все сильнее ощущал, что играет с огнем, который может не только дать жизнь, но и уничтожить ее. В глубине души Андрей знал, что эти тайные тренировки – единственный путь к выживанию и освобождению. Ведь теперь он не был уверен, что этот старик для него друг, и что та сила, что постепенно растет в нем, не станет в итоге и проклятием. Поэтому, несмотря на усталость и страх, он продолжал, шаг за шагом постигая искусство владения стилетом, укрепляя и ограничивая его силу, чтобы однажды быть готовым к любой опасности».